Осень. Вернуться. В сентябре люблю вернуться в город, слушать, как стучат чашки в кофейнях, вспоминать запахи булочек с корицей, книжных и библиотек, увидеть, каким медовым светом наполняется комната по утрам, и как красивые люди, еще напитанные благодатью лета, но уже окрыленные поисками новых смыслов. В их глазах поселилась затаённая радость. Как у всех возвращающихся домой. В сентябрь все расставляет по местам: в городе, в доме, в душе. Учит отпускать и находить. И тому, что тишина может звучать и наполнять, и что расставание это неизбежность, а жизнь будет продолжаться и будет по-своему прекрасной. Колыбельная осени. Осень аккуратно закрыла двери и окна. Расставила кухонную утварь, вытащила на свет Божие рукоделия, протерла корешки книг, озарила дом приглушенным янтарным светом, а потом свернулась на коленях, замурчала уютную песню. И не знаю, как это у нее получается: без всяких поводов и усилий вернуть в дома и души тихое счастье, только и остается, что научиться слушать и приостанавливаться. А всех вечно спешащих она и сама приостановит. Покажет пламенеющий куст калины, внезапность сорвавшихся золотых стай, раскрывающиеся чайными листьями дымчатые небеса, позовет с холода домой, заставит долго чаевничать, выслушает, утешит, вложит в руки нужную душе, вложит в руки нужную душе книгу, а потом отправит спать пораньше в теплых носочках, как в детстве, смотреть сны о звездных медведях, расти во сне и чувствовать себя таким любимым, таким нежно защищенным. о волшебстве места и времени. что такое идеальный день? для меня он про легкое движение, про приобщение к красоте и добру, и еще про детский какой-то восторг от ярких, но непривычных пазлов, складывающихся в мозаичный узор, а еще про то особое состояние, в котором начинаешь слышать ответы на главные вопросы. А идеальное путешествие, наверное, про то же. Про Боровск я узнала случайно. Поехали потому, что совсем рядом от Москвы, и день был теплым, а после Калуги было решено дарить себе маленькие путешествия. Знала, что в Боровске красиво, но и предположить не могла, что встречусь с чем-то особенным. Выезжали рано, заварив большой термос чая и сложив на заднее сиденье шерстяной палантин и фотоаппарат. Коробку домашнего печенья, кружки и все, что может понадобиться в дороге. Света пафнутьев в монастырь был первым. Встретил тишиной, увядающими цветниками и полетом голубиных стай над белезной храмовых построек. Все даже не про благость, про благодать. Это одно из тех мест, куда невозможно не возвращаться. За ним, на вытянутую руку золотистого подлеска, храм святителя Николая Чудотворца. Удивительное место. Оттуда вид нужно лицезреть хоть единожды, и можно уже больше никуда не стремиться. Блестит река Протва, бьется лентой между огненно-золотым. На природных мшистых широких ступенях лежат зеркала озер, И они почти летящие, взлететь бы вместе с ними, надо всей этой господней красотой, над всем немыслимым простором. Взлететь не получается, только спускаться. Догонять сбегающие по склону деревья, похожие на маленьких овечек, по ветхим деревянным ступенькам, мимо решетчатого курятника, мимо беседки, лавочек, на которых спит солнце, вниз, вниз, к чистейшим бьющим из земли источникам, к купели и еще ниже, туда, где плачут ивы, шепчет святая вода, и падают, кружатся листья, завораженные тишиной. К полудню въехали в Боровск и ахнули. Городок поразил своей миловидной компактностью и самобытностью — такое старинное уездное местечко — и одновременно просторностью. Куда ни пойдешь, выйдешь на извилистый берег Протвы, и перед тобой раскинутся дали — игрушечные домики и церквушки, уютно осевшие на возвышениях. Боровск стоит на 14 холмах. Вдали от железной дороги и суетной жизни вслушивается сам в себя. Сначала соблазнишься узким и уютным переулком с обветшавшими, но аккуратными домиками по сторонам, ведущим куда-то вниз. А далеко впереди уже что-то светит, сверкает, манит за собой неудержимо. И потом окажется рекой или спуском с такими же разбросанными по багряно-золотому домиками и часовенками. Город словно парит над миром, отражает солнце, играет всеми переливами осенних тонов. Изумляется чему-то многочисленными оконцами в резных наличниках и обещает счастье. А счастье так по-детски доверчиво здесь смотрится многих стен — ангелами, кошками, добрыми бабушками, ждущими чай историческими личностями и купеческой неспешной историей города. Это местный художник Владимир Овчинников и его жена, поэтесса Эльвира Частикова, превратили Боровск в музей под открытым небом. И город полетел. Идешь по нему, а время движется параллельно, растворяет тебя в себе, как сахар. А город привораживает. И дома с наличниками кажутся вкусными, как выпечка. Куда ни пойдешь, везде встречают парящие фрески. Окна нижних этажей почти касаются земли. Резные наличники такие родные, окошки ласковые. И все переулки обещают добрую и ладную жизнь. Вот звучит фортепиано из открытого окна музыкальной школы, расположенного так низко, что нам видны и девочка, перебирающая клавиши, и учительница рядом. Музыка поднимается все выше и выше и рождает во мне слезы счастья. И я желаю всех благ этой девочке и её уставшей учительнице в простом синем платье и всем-всем здесь живущим. И словно ответом, за поворотом уже ждет лавка счастья. Светлый домик со светлым названием. Купить там тряпичного ангела, выпить кофе в его чашечной и снова оказаться на смотровой площадке, выйдя с другой стороны. И влюбиться в это место. Окончательно и бесповоротно. Где кружевом переплелись пламенный Аввакум и боярыня Морозова, Старовер, Салковский и Звон колоколов. Параллельная жизнь и поэзия на стенах. Плавное кружение листвы и светлая тишина. Все связалось, случилось, сбылось. Так бывает? Бывает. Сколько волшебных дверей еще ждут, пока мы протянем руки, чтобы их открыть? И может быть, прежде чем грезить о далеком провансе, стоит оглянуться. Часто то, чего очень хочет душа, совсем-совсем рядом с нами. Любить жизнь. Октябрь! Проснуться рано. Искупаться в золотом свете октября, потом слушать напев вскипающего чайника и пообещать себе прожить этот день осознанно. В идеале жизнь, в реальности хотя бы день. А жизнь не сложится из дней. Полюбить кофе со сливками. От него на душе и языке становится тепло, вкусно и уютно. Вязать. Под шорох дождя и под тенями падающих листьев. Горчичные свитера и лиловые шарфы. Теплые носки и салфетки на стол. Забавных лисят и кошечек, помещающихся в ладошку. Мир вокруг становится шерстяным и надежным. Гулять. Рынок в октябре. Прощальный аккорд изобилия. томат грушево яблочная симфония с яркими нотками медовых слив и баклажанов. Безусловное торжество винограда и имбиря. Аппетитное, яркое, последнее. Увидела в чьих-то руках одуванчики. И Май ударил по глазам, побежал по венам. Оказалось, астры, невероятно мелкие и солнечные, а ведь зажгли меня. И меня, и этот вечер, и, наверное, того, кто их выбрал. березки в безветренный день стоят смирно, думают о чем то своем Хочется сказать, смиренно. Слушаешь скрип качелей в саду и думаешь о том, что и он осенью прекрасен. День стремительно убывает, и в нем должно быть светло. От теплящихся на окнах свечей, от желтых фонарей в ранний вечер, от уютного света кофеин. Зайдешь, нос улавливает множество оттенков кофе, глаз останавливается на ванильном, пышном. Всем восхищаешься и всего жаждешь. В октябре в кофейнях хочется жить. Выходишь потом отогревшаяся, несешь в себе тепло и сладость. Встречаешься со студённой терпкостью, а первая мысль — «Да чего же хорошо!» Дома возьмешь в руки Томик Паустовского, старенький, потертый, и читаешь, читаешь за поем, погружаясь в такую же осень, как в осенний туман. Золотое море. Опавшая кленовая листва выстилает землю золотым ковром, бросает солнечный отцвет на серые многоэтажки. Двор становится маленьким и уютным. И возникает совсем детское ощущение надежности мира, когда на улице ковры и шатры — это расширение границ дома. На лавочке, далеко впереди, спиной ко мне сидит старичок. И он тоже дома. Все мы дома. И с нами не может случиться ничего плохого. В октябре в это особенно веришь. «Пошуршать листвой» отыскать в ее шепоте свое детство листья крупные чуть влажные обнимают стопы припадают со всей своей доверчивостью вот лимон вот розовобокое октябрьское яблоко а это зеленый сочный лайм здесь край пален гранатовым и кажется сейчас потечет густой сладкий сок впереди золотое море разлилось за ночь и еще никто его не пересекал я первопроходец Ходить пешком. Отправляться в маленькие путешествия. Как же прекрасно. Или гулять другими маршрутами. Даже просто больше ходить пешком. Никогда не знаешь, куда выведет та или иная тропка. К недавно открывшейся кофейне, маленькому книжному или, напротив, к какому-то тайно существовавшему парку. Живешь в своем городке четверть века, а он — шкатулка с секретами. И оказывается, что в нем сложена мозаика разных мест: кусочек Нью-Йорка, частичка Кёнигсберга, фрагментик Барселоны. Глаз цепляется за новое, мозг выискивает ассоциации. А неугомонная фантазия уже вышивает по конве данности свои чудеса. Что там, за полупрозрачной туманностью? Откуда быстрое течение несет эту листву? Что за люди живут на полуострове и каждый день видят из окон реку, отражающиеся в ней огни и звезды. Невыразимая тишина и золотой дождь. Неожиданная ласка листвы, то ли обещания, то ли успокоение. Их недолгий век целая история жизни. А потом так захочется горячую чаю, тепла родных ладоней, и рассказать обо всем непростом, что сейчас на душе и о самом простом, неожиданно открывшемся, удивительно спасительном. Как важно больше ходить пешком. От самого темного часа к рассвету. Самое сложное — пережить период неопределенности, Когда собралось слишком много вопросов или только один, но очень важный, а ответом необходимо дозреть. Они уже существуют. Растут на Господнем древе, но пока тебе не переданы. Самое сложное — это запастись терпением. И вот в этот момент острейшей, как тебе кажется, богооставленности попытаться вспомнить, сколько раз подобное уже происходило. Как гулял холодок по спине и пересыхало горло. Каким бесконечным казался день, когда ты ни на что не мог повлиять, кроме как создать водоворот суеты в попытках ускорить. Перестраховаться и сделать хоть что-нибудь. А нужно было только вдохнуть и довериться. Ведь у Господа все для нас уже устроено. У него все разумно, мирно и тихо. И все верное облекается именно в мирность и простоту. И не нужно ломиться в закрытые двери и выкорчевывать деревья. Напор и настойчивость это разные вещи. Самые сложные периоды, когда ты до конца оставался человеком, все устраивалось само собой. Появлялось второе дыхание, возникал просвет или эфир наполнялся знаками. В ладонь падал созревший плод. Самое сложное ⁇ это пережить период неопределенности, когда одни двери закрылись, а другие еще не распахнулись. Когда наступает предрассветное время, самый темный и холодный час. А потом задрожит воздух от пения первой птицы и окрасится первым лучом. И мы не выпадаем из этого круга великого замысла, мы продвигаемся тем же путем. От самого темного часа к рассвету. Вот птица всегда про это помнит и поет. Посадить дерево. Очень нравится изречение Мартина Лютера Кинга. Если бы я знал, что мир завтра развалится, то еще сегодня посадил бы дерево. Для меня это о том, что мир спасают любовь и красота. Но еще больше о том, что служение идеи любви и красоты прежде всего спасает нас. Каждого по отдельности делает лучше и светлее. И даже без этих красивых слов заглянешь в себя, а там такая острая тоска по надежному миру, и такая плачущая жалость потому, что уже невозможно ни поправить, ни изменить. Октябрь промывает сады и душу, делает все вокруг пленительно ярким и ясным, очень уютным и родным. И вдруг осознаешь эту странную важность — создавать вокруг себя жизнь, особенно в то время, когда сотни жизней обрываются. Создавать бережность, когда многое обесценивается и летит в тартары. Созидать свой островок устойчивости в неустойчивом мире. Сажаю горшочки со спиреями в тележку, как деток. Подбираю по пути разовощекую гортензию. Пойдем ко мне? Везу из питомника домой все эти ясельки, которые уже начинаю любить. Эти крохотные жизни, о которых буду заботиться. Что я могу еще сделать для шатающегося мира? Вопреки всему, верить в силу красоты, спасающую мир. Подарить земле еще один маленький сад. Чем бы была моя жизнь без вас? В ноябре душа цепляется за самое малое, и оно отзывается тихой радостью. Прилетели снегири, новогодняя открытка в киоске, та самая из детства. Заморосила сухой крупой, подумалась о близкой зиме. Замерзла на улице, греешься мыслью о чае. В этом всём, Тихое течение бытия, поиск и нахождение радости. И еще всегда остаются книги. Людмила Улицкая – моя литературная любовь, и даже не влюбленность, а именно любовь давняя и очень преданная. Каждая ее новая книга тот же трепет священного соединения и очень долгого послевкусия, разного, но что-то во мне однозначно меняющего. В Улицкой собрались воедино и чеховская наблюдательность и детальность и набоковская почти поэтическая способность сказать о несказуемом и бунинская эмоциональность и непосредственность люблю Татьяну Толстую за ее словесные развороты, когда кажется, что в одном предложении уместилась целая жизнь, и это пробирает сочетание безжалостной точности и кружевной многослойной образности У Нарине Аргарен проза пронзительная. Очищение красотой и болью. Во всех книгах так чиста вода горных рек, так сочны плоды садов и вкусен воздух, так крепки родственные связи и столько любви, что ее не может одолеть ни война, ни беспощадность жизни. Она опустила корни и исцеляет. И повествующего, и читающих. Дина Рубина пишет сочно, хлёстко. Это такой базар-развал, где найдутся и старые замки, гвозди, и изящные амфоры, бережно снятые с чердаков, и мясистые помидоры, и тонкого помола специи, дразнящие нос. Малый, шумный и разноликий, самодостаточный мир в мире большом. Ее прозой насытиться невозможно, аппетит только разжигается. Открываются вкусовые сочетания, о которых ты и слыхом не слыхивал и все першество текстов подкреплено невероятным любопытством рубиной если не сказать авантюризмом ее великолепной самоиронией а потом ко мне постучались михаил шишкин и целых три евгения гришковец водоласкин и клюев тихо вошли лариса миллер зинаида миркина и елена касьян солнечным лучиком проскользнула ольга покровская и сколько еще ждет встреч сколько узнаваний Сколько будет протянуто светящихся нитей из прошлого? Откроются, зазвучат старые и новые имена, придадут моей жизни ощущение наполненности и радостного ожидания. Ах, книги! Чем бы была моя жизнь без вас? Беречь. Утром еще в постели слушаешь тишину. Потом вглядываешься в опустевший горизонт за окном и на нахохленных птиц на проводах. Ноябрь месяц ожидания. Ждешь какого-то толчка природного движения, чтобы почувствовать, вот оно, свершилось. А сейчас земля словно корица, припорошенная сахарной пудрой. Стараешься, как в детстве, не наступить на хрупкие рулетики сусальных листьев. Хрупкость всего-всего и беззащитность. Снова дружишь с перчатками и шапкой, и все чаще вспоминаешь бабушкины пироги. Еще трогательнее любишь все предметы тихого быта. В них видится уютное, родное, надежное. Пространство заполняется всем, от чего хорошо. Хочется прибавлять уменьшительно ласкательные окончания: шарфик, кроватка, чайничек, птички, снежок. Хочется беречь. Зеленый чай сменился черным с имбирем, медом и калиной. Большой чайник важничает, задирает нос перед чашками. А чашечки-то, маленькие, собираются вокруг него на подносе пестрым хороводом. Чаёвничать долго, не торопить время, не торопить жизни. Тоска ощущается острее, тепло и забота благодарней, а ожидание светлее. И всех хочется жалеть. Старушку на промозглой улице, больного голубя, пусты с последними ссохшимися ягодами и даже простуженный ветер, что тычется бесприютно в окна. Всех хочется обнять и утешить, всему успеть колыбельную, помолиться обо всех и всем какими-то вдруг найденными словами. Мамин день. День матери. Меня поздравляет дочь, а я звоню своей маме. Еще один повод спросить. Родная, как ты? Без возможности обнять. Только прикоснуться к голосу, перетечь ласковой рекой к своему теплому морю, влиться в общее течение любви, припасть к родным берегам, а потом долго сидеть молча, наблюдать за тающим светом. Мы всегда что-то не додаем детям и матерям, и это всегда болит. Зато все, что нам удалось выразить через любовь, наше, наверное, самое большое счастье и есть. Материнская тема ⁇ это такой извечный диалог между собой и ребенком, собой и жизнью, собой и Богом, собой и собой. Здесь и неразрывное слияние, и путь принятия, и неотвратимый момент сепарации. Как раз сейчас пишу рассказ на материнскую тему и плачу. Иногда про себя, а порой и на взрыт. Пишу и понимаю, что спроси меня кто-нибудь. Что было и есть самым важным в моей жизни? Я отвечу — материнство. Что было самое болезненное во всех смыслах? Снова оно. И самое счастливое, и самое глубокое. Мы, наверное, приходим в этот мир для того, чтобы научиться любить. Именно научиться, потому что любовь прорастает в нас сама. И учимся этому всю свою жизнь. Сначала являя миру, потом идя рядом и наконец отпуская в свободный полет свое дитя, но всегда ощущая свое сердце на тонкой нити на каком бы расстоянии ни находилась дочь, на том конце чуть затрепетала, а сердце отозвалось. И эта история закольцовывается, потому что мы также привязаны нитью к сердцам своих матерей. Вот такая цепочка любви Зал ожидания. Вечерами пересматриваю сериал Дмитрия Астрахана «Зал ожидания». За окном снег, хочется лечь пораньше, чтобы горел тихим светом ночник, и смотреть что-то душевное, из пусть не очень давнего, но прошлого. Написала и удивилась. Уж четверть века как. Этот фильм, добрая и резвая гармошка из небольших серий, вместил в себя лучшие сюжетные развороты и все чаяния той постперестроечной эпохи. Он о важных вещах, хоть и несколько наивен, хорошей наивностью детей и стариков. Как же я люблю такие фильмы. В них есть какая-то простая вера в те вещи, которые, как правило, не случаются, но так прекрасны и живительны по своей сути. И сейчас зал ожидания для меня и про погружение во времена моей ранней молодости с ее надеждами, пробами и ошибками, и про восторженное заглядывание на несколько дней вперед. Ведь все обязательно случится к лучшему. Все эти копеечки на ладони, хватит ли на чашку кофе, купоны, аккуратно обрезаемые продавщицами. Никто еще не разобрался, как с этим жить. Объемные бесполые куртки кооператоров, обнадеживающий свет в круглосуточных ларьках на остановках, стылые окна в поездах и самый вкусный чай там же, в брякающих подстаканниках. И самые маленькие и убогие комнатушки. Кажутся самыми уютными с наступлением холодов. И этот уют идет от всего: от жарких батарей, штор, делающих комнатку еще меньше, даже от трещин на стенах и тюков старых вещей. И Еще вспомнились поздние осенние рынки со стихийной торговлей, маленькие замерзшие яблочки у замерзших продавцов, турецкие свитера, растянутые между рук, и все с проседью снега. Махеровые береты всех цветов и шерстяные коричневые носки. Тоже все заснеженное, поправляется то и дело покрасневшими, озябшими пальцами. И над всем покашливание, притоптывание ногами и ожидание. Спешить-то было некуда. Жизнь текла и текла, а лучшие времена только ожидались. И в это нищее, непонятное время все было таким пронзительно настоящим, Время выживания и сохранения своих лучших человеческих качеств или же несохранения. А первый снег всё падал и падал. Запорошил уже автобусные остановки, грязь вокзалов, пустые бутылки с яркими наклейками, людей и их покосившиеся дома, из которых им никогда не съехать. Но всё же сейчас это дарит какое-то далекое тепло. Все же это так.